В зале ее ждал уже совсем другой Юра Суслик. Теперь он больше напоминал ее одноклассника, которого она помнила с детства: затравленный взгляд, сгорбленная спина и мысли, уходящие глубоко в себя. Он крутил в руках смартфон последней модели и не замечал ничего вокруг. Юра, я пойду, сказала Таша, едва подойдя к столу. Пять секунд, посиди. почти взмолился одноклассник и глазами кота из мультфильма Шреку ставился на нее. Наташка Петрова была по сути необидчивым и очень жалостливым человеком. Когда ее подруги тихо лили слезы под Титаник, она на в з р ы д рыдала не только над этим легендарным фильмом. В ее любимцах, где она обязательно обливалась слезами, ходили Сибирский ц и р ю л ь н и к Хотико, обыкновенное чудо и даже мультфильмы про мамонтенка и вверх. Да и не только эти. В личной картотеке т а ш и было еще десятка три фильмов, где она р в а л а душу. И неважно, был это первый просмотр или двадцатый. Дочка посмеивалась над мамой, но уважала ее поведение как выбор. Леська и единственная подруга Ирма знали, если в доме пахнет тортом медовик, значит Таша уселась у телека депрессировать. Такое бывало редко, но если случалось, лучше ее было в этот момент просто оставить одну. Вот и сейчас противный Юрий, словно узнав Ташин секрет, смотрел на нее умоляющим взглядом. Ну хорошо, согласилась она. С тебя лад ты и медовик. Одноклассник тотчас же расплылся в улыбке, словно выиграл какое-то маленькое соревнование и махнул рукой официантке. Ну давай рассказывай, как выживает староста класса. Ты все там же живешь? спросил Юра Суслик, когда им принесли заказ. Он и так был всегда б е л е с ы м почти бесцветным, сейчас же седина давала о себе знать, и теперь на его погрубевшей коже красовалась абсолютно белая щетина. Надо сказать, она шла ему, делала его более мужественным и даже стильным. Первый раз, начал их встречи, Таша взглянула на него с интересом. У меня все как у всех в разводе. Дочка растет, восемнадцать лет, вот сегодня у нее день рождения. Таша смутилась и не знала, что еще рассказать. Она считала, что живет жизнью невзрачной, а по сему абсолютно неинтересной. А живешь там же на лесной? Помог ей Юрий. Нет, живу на другом конце города, на фестивальной. Это замечательно. Неожиданно отреагировал собеседник. Что? спросила не понимающая Таша. Нет, ничего, продолжай. ответил Юра маленькими глотками, смакуя свой эспрессо. Мама с папой ту квартиру продали и купили себе домик в деревне в ста километрах от города. Говорят, п о т я н у л их на природу, поближе к земле и чистому воздуху. Они у меня у ж а у ж е пенсионеры, поэтому город им стал втягость. Представляешь, купили коровы и пьют по утрам парное молоко. Таша смаковала пирожное, стараясь не проглотить его сразу. Выпечка была просто великолепна. Вкусные нотки меда и тающие во рту тонкие влажные слои нежнейшего теста заставляли ее закатывать глаза от удовольствия. У Наташи Петровой была маленькая слабость. Она оценивала все медовики, которые ела по пятибалльной системе. Так вот, шедевр, лежащий сейчас перед ней на пестрой тарелке, тянул на четыре с плюсом. А это, к слову, шикарная оценка. Вкус приближенный к совершенству. Пятерки пока не удостаивался ни один экземпляр, но Таша верила, что обязательно п о п р о б у е т когда-нибудь и такой. п и р о ж н о е же, к о т о р о е сейчас было перед ней при более слабом с у д е й с т в е могло бы посоревноваться даже за пятерку. Именно поэтому рассказ о месте жительства был несколько более радостным, чем этого требовали обстоятельства. А на фестивальной жила моя бабушка, продолжила Таша. Вот квартира мне и досталась. Так ты богатая наследница. Пошутил одноклассник. Да что ты? Усмехнулась Наташка, забыв, что еще десять минут назад хотела произвести на своего одноклассника именно такое впечатление. Это маленькая хрущевка, состоящая из трех номинальных комнаты, кухни больше похоже на кладовку. А что муж не купит новую? Продолжал задавать наводящие вопросы Юрий, словно выяснял для себя что-то. Я в разводе. Пирожное закончилось, а вместе с ним и хорошее настроение. У т а ш и так было всегда. Следом за безграничным удовольствием приходило угрызение совести, и она страшно ругала себя за слабость. Мы прожили пять лет и развелись. Мне было трудно тащить на себе и его и дочь. Сейчас у него другая семья, пятеро детей и хорошая работа. Вот так оказалось, не он плохой, просто я не смогла его вдохновить на подвиги.